Глава 5. Вторая свадьба Анны Мареда. Он посватался к ней в первый раз спустя месяц после того, как умер её отец. В тот день она сидела у дороги на своём уже обычном месте, всё ещё одетая в траур. Накрапывал мелкий дождик. Над её головой вдруг раскрылся зонт. Она услышала, как по натянутой ткани Забарабанили капли. Здравствуй, Анна. Это я. Рикардо. Лицо Анны посветлело. Здравствуй. Очень рада, что ты зашёл. Тебя не было больше недели. Как твои дела? Прекрасно, Анна. Всё так же. Помогаю отцу с этой аптекой, так много мороки. Ни за что не буду заниматься этим всю жизнь. Вот только не представляю, как сказать это домашним. Что-нибудь придумаешь? улыбнулась Анна. Ты молодец. Прямо сказать о цели своего визита у Рикардо не хватило духу. Он начал издалека. Как ты поживаешь, Анна? Может, нужна какая-то помощь? Нет. Спасибо большое. Ты же знаешь, мне помогает весь город. Да и отец оставил достаточно, продав пекарню обратно Виласкеса. Я ни в чём не нуждаюсь. Но тебе не скучно одной? Я имею в виду, <кхм> не одиноко? А я не одна, с удивлением ответила Анна. Ты что? Не было и половины дня, чтобы кто-нибудь не заскочил меня проведать. Я люблю поболтать, ты знаешь. У нас добрые люди в Санта-Монике. И ты один из них. Да, но я всё же имел в виду другое. Если бы Анна могла видеть, она бы заметила, что сын аптекаря пылает, как вытащенный из бульона лангустин. Что, Рикардо? Не кажется ли тебе, что кто-то должен быть рядом с тобой постоянно, как тётя за Анной присматривала, переехавшая по этой причине к ним в дом сестра матери? Нет. Я имею в виду Рикардо сглотнул слюну так громко, что, наверное, это было слышно на соседней улице. Мужчина, кто? Анна выпучила незрячие глаза и от души расхохоталась. "Мущина", мужественно повторила Рикардо. "Например, я. Прости, прости". Девушка с усилием справилась с приступом смеха. "Я поняла, зачем ты пришёл, но на всякий случай спрошу. Рикардо, ты сватаешься ко мне?" "Да". Прости ещё раз, я не насмехаюсь над тобой. Не подумай, это просто нервы. Рикардо, милый, дай мне свою руку. Он с готовностью протянул ей руку, которую она тут же обняла своими ладонями. Ты не представляешь, какой счастливый ты сделал меня сейчас. В незрячих глазах блеснула влага. Я люблю тебя. Не торопись. остановила его девушка До последнего вздоха я буду помнить этот день и буду признательна тебе за подаренное мне счастье но я не смогу ответить тебе взаимностью Почему же я не смогу поступить так с тобой Рикардо встал на колени не стесняясь, что кто-то может увидеть их со стороны Почему Анна Я люблю тебя, и я ничего не боюсь. Если ты он никак не мог подобрать слов, если стесняясь того, что стала колекой, помогла она. Нет, Рикардо, дело не в этом. Дело в любви. Когда-то совсем недавно у меня было её очень много. Но сейчас её осталось совсем чуть-чуть. Жалкие крохи. И я дала себе слово беречь их. И я не могу предать это обещание. Моей любви хватит на нас двоих, воскликнул Рикардо Нуньес. Я посвящу тебе всю свою жизнь. Я обещаю. Не надо, Рикардо. Прости меня. Мне очень жаль. Анна прижала руку Рикардо к щеке и поцеловала её. Когда-нибудь, возможно, я расскажу тебе, на что потратила свою любовь. А ты уже сделал для меня так много. Ты вернул мне жизнь, от которой я глупая чуть было не отказалась. И этой жизни мне достаточно. Ещё и твоя. Этого будет много. Я не могу поступить так с тобой, с одним из самых дорогих мне людей. Рикардо стоял под дождём, не замечая его. Раздавленный, он искал в своём сердце надежду. Может, ты передумаешь со временем? Никогда не знаешь того, что произойдёт со временем, ответила Анна Мореда. В тебе много любви. И много добра Рикардо, гораздо больше, чем я могла бы у тебя взять. Ты обязательно найдёшь того, кому они пригодятся. Дождик накрапывает, совсем как в тот день, произнесла Донья Анна. Падре, пора приступать. Не знаю, Донья Анна, Голос отца Паскуали дрожал от негодования и сомнений. Мне по-прежнему всё это не нравится. Но подобное венчание я предпочёл бы получить разрешение у кардинала, или учитывая его, хм, необычность даже в Ватикане. Тогда, может, и пожертвование на базилику вы у них попросите. Потерявшее терпение Анна пошла на шантаж. Чек, если что, И ещё не подписан. Да и раку с мощами святой Моники без денежной компенсации с ана густина вам не получить. Сами знаете. Не хотите, я всё равно найду, кто нас обвиняет, и за гораздо меньшую сумму. Прости меня, Господи, пробормотал священник, склеив пальцы в смиренном жесте. Хорошо, Донья Анна, хорошо. Пусть то, что вы затеяли, ни во что вмешали, меня обернётся истинным благом. Надеюсь, Господь поймёт нас обоих. Так сильно Санта Моники не лихорадило с тех пор, как в доме Доньи Анны Моредо обнаружили сокровища невероятной стоимости. Во-первых, Трагически погиб мэр города Эмилио Мануэль Хорхе Артега, а также его секретарша, любимая всем городом многодетная Исабель Фернандес. Несчастный случай. В страшном пожаре уничтоживший дом Артеги забрал их на тот свет. Во-вторых, свёл счёты с жизнью сошедшей с ума и взорвавшейся здание мэрии аптекарь Рикардо Нуньес. Судя по всему, он же перед этим потравил в городе собак и птиц с рыбами. Помню его человеконенавистнический характер, этому мало кто удивился. Ещё совершенно точно никто почти не расстроился по поводу его кончины. В третьих, в казну города неизвестно откуда поступила громадная благотворительная сумма пожертвований. позволившая начать строительство крупнейшего в регионе парка развлечений. Такого нужного Санта-Монике, едва не оставшейся вдалике от туристических потоков, пронизывающих всю остальную Анталозию. У города появился реальный шанс, преодолев многолетний кризис, продолжить жить с оптимистичным взглядом в будущие дни. Печальная кончина Бенито Батисты Огнешки Петерсжак и Хассе Родригеса оставили в городских пересудах меньший след. Первые двое были для города посторонними, а последний отдал богу душу, что и говорить трагически, но за пределами города. Из событий ещё менее значимых стоило отметить ранение в горах очередного тупицы-туриста, который, судя по всему, по незнанию забрёл в местные охотничьи угодья. и подставился под выстрел барканьера. Комиссар Стебан Линарес с большим трудом разрулил все вопросы, связанные с преступлениями своего друга Эмилио Артеги. Полицейское управление в Севилье, перед которым он отчитывался по рангу, получило объяснения по всем вопросам. Всё, что можно, свалили на несчастного Нуньеса, которому было уже всё равно. Ой, о чём пришлось попросить Макса Рибальту, составлявшего отчёты об осмотре тел. Допустить, чтобы на свет выплыла правда об истинных виновниках, Линарес не мог. Мэр города и практически его символ, мать героини Сабель Фернандес, их преступления опорочили бы Санта-Монику навека. Против подобного позора выступили не только комиссар, и посвящённый во всё Адриан Малина, Но даже сама донья Анна Рикардо простит, заявила она уверенно. Его при жизни не заботило мнение других. Чего ж говорить теперь? Пускай весь город будет ему должен. Ему было бы приятно такое знать. На городском кладбище Санта-Моники подобные слова звучали впервые. Сеньор <кхм>, Рикардо Нуньес берёте ли вы в жёны <кхм> сеньору Анну Мареда, бормотал себе под нос отец Паскуале, стараясь, чтобы его не слышал никто, кроме непосредственных участников церемонии. Кроме отца Паскуале возле свежей могилы Рикардо Нуньеса находились комиссар Ленарес, Дониан, Энтони Магинал и Сильвия Соласар, с наложенной на шею руку и грудь медицинской повязкой. Выглядела такая компания, разумеется, странно. Навешавшая расположенные неподалёку могилы сына и мужа Элеонор Гонсалес, например, явно интересовалась тем, что тут происходит. Даже со спины было видно, как она вострились кончики её любопытных ушей. Паскуали, не бурмочи, тем не менее попросила Анна. У меня ощущение, что к своей слепоте я ещё и глохну. Синьора Анна Мореда, осторожно совсем на чуть-чуть повысил голос священник. Берёте ли вы мужья синьора Рикардо Нуньеза? Беру, ответила Анна. Да. Хленёте ли вы, хмм, жить в мире и согласии. Отец Паскуальтирзался нелепостью происходящего, в печали и радости до конца ваших дней, пока <кхм> смерть не разлучит вас. Анна не ответила. Спустя секунду она усмехнулась и смахнув со щеки набежавшую слезинку, произнесла: Клянусь Но это уже совсем глупо, согласна. Знаете что, падра? Я сама ему всё скажу, если позволите. Помогите мне коснуться его могилы. Эстебан Ленарес помолканне положить руку на надгробие. Она заговорила с мокрым от летнего дождика тёплым камнем под своей ладонью. Прости, Рикардо, что говорю своё, да так поздно. Ты заслужил его давно я была слепа как бы по идиотски это сейчас не звучало и ничего мне не хочется сильнее чем вернуться обратно и прозреть хотя бы на миг мне бы хватило его чтобы заметить то счастье которое всё это время было под самым моим носом Прости меня. Ты всегда был моим ангелом-хранителем и лучшим другом. Теперь ты ещё и мой муж. Сам виноват. Ты этого хотел. "Донья Анна, может, нам оставить вас наедине?" предложил деликатный комиссар. Анна кивнула. Она разговаривала с мужем ещё минут 10. обнимая, поглаживая и осыпая поцелуями лежащую над ним могильную плиту, говоря слова, которые следовало при жизни сказать тому, кто сейчас их услышать никак не мог. После уже без слов она приникла щекой к тёплой глыбе мрамора и, обняв её, заплакала. А я думал, что самое странное свадьба Это когда я в Вегасе женился на беззубой проститутке сказал по привычке далеко не трезвый солосар помолчите сильвио также по привычке одёрнул его комиссар поставьте свою подпись свидетеля и езжайте а то ещё опоздаете на самолёт куплю себе новый подумаешь со всеми участниками событий Договорились довольно легко. Санта-Моника умеет хранить секреты тех, кто к ней не безразличен. И Андрес, и его сыненты не дали согласия молчать. Хавьер Игнасио, которому предложили или ничего, или 50.000 евро с условием держать язык за зубами, тоже свой выбор сделал без сомнений. Как и Сильвьо Саласар, которому решили отдать всё остальное. Мне не нужны эти деньги. сказала Анна Мареда. Как ни нужны они были и моему отцу, забирай их и будь счастлив, если сумеешь. Солосар, усиленный медиков быстрой идущей на поправку, принял сделку с судовылетворением. Мое уважение, сеньора. Вы понимаете, что такое справедливость? Я думаю, ваш отец был действительно достойным человеком. иначе бы не воспитал вас такой катись уже откуда приехал сиплый пьянчуга ответила на комплимент слепая поднимешь стаканчик за моё здоровье обязательно хотя столько не пропить даже мне энтони магинал перед тем как покинуть сантоモニку заглянул в комиссариац сообщить линару су важную новость Отец принял решение остаться. Он счастлив здесь, и это главное. Последние дни, или, как я надеюсь, годы, он желает провести на родине. Эстебан Ленарес ничуть не удивился, убедившись, что их не слышит никто из посторонних, он произнёс полушёпотом: "Спасибо отцу за то, что пожертвовал денег на парк развлечений. Без помощи вашей семьи В городе было бы трудно выкарабкаться. "Не думаю", ответил рыжий Магинал. Он был счастлив сделать это для Санта-Моники. "Я постараюсь навещать его почаще". "Тебя здесь всегда ждут, Энтони", искренне сказал комиссар. "Это и твой город тоже". Проводив новобрачную домой, участники этой длинной В несколько поколений десятилетия истории наконец разошлись. Солосар, выпив на дорожку, вызвал такси и отправился в Севилью, откуда бизнес-классом летел в Мадрид. Его интересовала возможность выкупить у нынешних владельцев когда-то принадлежавшие его семье дома и квартиры. Теперь на это у него имелись средства. Энтони Магинал улетел в Штаты, принимать управление делами в бизнесе отца. Комиссар Ленарес вернулся в участок, строчить бесконечные отчёты в Севилью. Санта-Моника потихоньку возвращалась к своей обычной, похожей на медленно кипящую паэлью жизни. Что изменилось ещё? В городе появилась новая достопримечательность. Теперь с рассветом возле дороги, ведущей то ли в город, то ли из него, в тени большого рожкового дерева, кроме полосатого стула Анны Нуньес, появилась и коляска её старшего брата, Андреаса Мареда. Новый пёс Луизы, жизнерадостный щенок испанского лабрадора, не раз пытался добраться до их стаканчиков с вином, и нередко у него это получалось. подтверждая давно известную всем маленьким городкам истину перемены хороши, когда всё самое ценное они сохраняют в неприкосновенности. Всё остальное пусть уносит ветер. Конец. Читала Анжелика Игнатьева.